Шинджи некоторое время внимательно изучал шведа, тот даже смутился. «Да-а-а-а», — вдруг сказал Шинджи, как выяснилось, отвечая на незаданный вопрос. «Асхару придется уйти из дозора. Собственно, в данный момент он примеряет балахон инквизитора». Швед озадаченно взглянул на старого и нового. Асхар берёт в инквизицию. А почему нет? Царственная голова не имеет привычки разбрасываться ценными кадрами. И девочку тоже скорее всего возьмут, когда закончится расследование. Но Асхар ведь предал чему? Какое да это вы дело инквизиции?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 Когда повозраснеешь, и если тебе покажется, что волчок падает, станешь инквизитором. Швед интуитивно почувствовал, что сейчас время задавать любые вопросы, шинджи ответил. Почему же вы инквизитором так и не стали? Потому что я уже достаточно взрослый, дабы понять. Этот волчок никогда не упадёт.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 Чёрная пальма ещё покажет своё лицо, Игорь. У Грюма напророчил лайк. Вот увидишь. Я знаю. Но надеюсь, что она покажет своё лицо не нам.